Китай. 1420 год. Запретный город. В центре столицы Китая, Пекине, к северу от знаменитой площади Тяньаньмэнь, находится запретный город, где, как свидетельствуют молитвенные записи, небо встречается с землей, где смыкаются четыре времени года, где ветер и дождь собираются вместе, и где ин и янь живут в гармонии. Это дворец императора, закрытый от посторонних глаз, самый большой в мире по числу помещений. Возраст его около 600 лет. Во времена правления династии Мин и Цинь одним из главных религиозных ритуалов императоров было чтение молитв. Особо императора считалось священной, рожденной Матерью Землей и Отцом Небом. Поэтому только ему одному позволялось поклоняться Богу Земли и Богу Неба. Для этого в безлюдных местах возводились высокие алтари, на которые поднимался император, чтобы встретиться со своим отцом небом и матерью землей. По приказу императора Чензу Юнле, который правил с 1403 по 1423 год, недалеко от центра Пекина, куда он перенес столицу из Нанкина, стали возводить небывалый храм. Строить его начали в 1406 году на месте прежних зданий, сооруженных завоевателями, монгольскими императорами. Его возводили 14 лет. Стены, заборы, крыши сооружали около миллиона рабочих, а отделкой занимались специально обученные мастера. Их было около ста тысяч. В 1420 году дворец был готов, но простым смертным запрещалось переступать его границы. Даже приближаться к нему было опасно. На его территории, помимо императора и его семьи, могли находиться только евнухи, наложницы, охранники и слуги. Крыши у дворца были желтые, а простые люди считали, что они покрыты чистым золотом. По этой аналогии они думали, что стены и полы внутри дворца тоже наверняка покрыты чистым золотом. На самом деле плиты для крыши и стены изготавливались из желтой глины и обрабатывались разными способами в течение 130 дней. Одна плита стоила столько же, сколько 100 кг риса. А вот и наружные стены дворца красили в красный цвет. Для китайцев этот цвет означал торжественность. Запретный город – это гигантский четырехугольник длиной 960 метров, шириной 760 метров. Запретный город — это гигантский четырехугольник длиной 960 метров и шириной 760 метров. В него ведут несколько ворот. На юге находятся полуденные, на севере — ворот военной доблести, на западе — западные цветочные ворота, на востоке — восточные цветочные ворота. Весь комплекс дворца окружает ров. Его длина — 3800 метров а ширина — 52 метра. Император приказал построить во дворце 9999 с половиной комнат. Цифра 9 особенно почиталась в древнем Китае. Она произносилась как «дзю», так же, как слово «вечный», и была последней в ряду перед десяткой, а десятка обозначала небо. И в новом дворце императора Чензу девятка была привилегированным числом. Девять заклепок на дверях, девять колонн, девять комнат. Император Чензу очень хотел, чтобы у него было десять тысяч комнат. Но боялся прогневить небо. Нельзя было смертному сравнивать себя с богами. И тогда он приказал сделать девять тысяч девятьсот девяносто девять комнат и еще половинку, чтобы приблизиться к небу, но не переступить дозволенный рубеж. После завершения работ император весь день осматривал дворец и считал комнаты. Он устал и спросил архитектора, сколько комнат в его дворце. Тот, зная приказ императора, уверенно ответил, что ровно девять с половиной комнат. Император успокоился. Больше количество комнат никто не считал. Но на самом деле их 8728 с половинкой. Архитектор сам сбился со счета, когда их создавал. Но половинки не забыл. Сегодня эта странная комната находится в императорской библиотеке. Всего же в запретном городе насчитывается 980 храмовых сооружений. Самый большой дворцовый комплекс в мире включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.